который с этой минуты начал держаться на стороже и ссунул руку под камзол, где у него был спрятан стилет. Вот именно. Подведем итоги. Добрые счеты создают добрых друзей. Лишение вас пенсии 48 тысяч левров до 12 тысяч левров пенсии ляка составляют 60 тысяч левров. Вы это хотите сказать, да? Да, это самое. Я спрашиваю чем вы их замените?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 Как можете вы, продолжала герцогиня, не обратив внимание на иронию Арамиса, остановиться перед несчастными пятьчастами тысячами ливров, когда дело идет об избавлении вашего друга, простите, вашего покровителя от неприятностей, причиняемых борьбою партий? Вот почему, Ерцогиня, после получения вами 500 тысяч ливров, господин Далек потребует в твоей доле тоже 500 тысяч ливров, не правда ли? А после вас и господина Далека наступит очередь и ваших детей, и ваших бедняков, и мало ли еще, тогда как письма, как бы они ни компрометировали, не стоят трех или четырех миллионов. — Ей богу, герцогиня, бриллиантовые подвески французской королевы были дороже этих лоскутков бумаги, и все же они не стоили четверти того, что вы спрашиваете. — Вы правы, вы правы. Но купец запрашивает за свой товар сколько ему угодно. Покупатель, воин, взять или отказаться. — Хотите, герцогиня, я вам скажу, почему я не куплю ваших писем? — Скажите. — Ваши письма Мазаринии Подложный, полный, конечно. Ведь было бы по меньшей мере странно, если бы вы продолжали вести с кардиналом интимную переписку после того, как он поссорил вас с королевой. Это пахло бы страстью, шпионажем, и, богу, не решают произнести нужного слова. Не стесняйтесь, скажите угодничанием. Все это верно. Но верно также и то, что написано в письмах.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 В гостиную внесли свечи, ярко осветившие, поблекшее лицо герцогини. Долгим ироническим взглядом посмотрел Арамис на бледные и ссохшие на глаза, горевшие под воспаленными веками, на тонкие губы, старательно закрывавшие черные и редкие зубы. Он умышленно выставил вперед стройную ногу, грациозно нагнул гордую голову и улыбнулся, чтобы показать блестевшие при свете зубы. Постоявшая кокетка поняла его замысел. Она стояла как раз против зеркала, которое благодаря контрасту убийственно резко подчеркнуло всю ее дряхлость, так заботливо скрываемую ею. Неровной и тяжелой походкой она поспешно удалилась, даже не ответив на поклон Арамита.